Пространственная ферма в ином мире Глава 57. Крепость Мантенегра На выходе из забытой долины спокойно стояла крепость, построенная из чёрного камня. Её стены подымались на ужасающую высоту где-то около 40 метров а их долина полностью перекрывала долину. Вся крепость была, как железная стена. И если вы хотите попасть в герцогство, то вам в любом случае придётся пройти через Монтенегро. Но подойдя ближе к крепости, вы понимаете, что на самом деле она не так уж неприступна, как вы себе представляли. На самом деле... Её стены были настолько сильно повреждены, что казалось, будто их не ремонтировали уже несколько столетий. Всё это действительно так и было. Когда-то клан Персал построил эту крепость, чтобы защитить своё герцогство от вторжения нежити, вырывающейся из гнилой топи. Но за всю сотню лет с момента её постройки не мёртвые ни разу не пытались атаковать её. Поэтому крепостью начали пренебрегать. И хотя здесь были некоторые войска, они всё же по большей части занимались защитой мира и порядка в самой Монтенегро. Но даже если крепость не имела собственного гарнизона, никто не смел недооценивать её боевую мощь потому что здесь всегда было очень много авантюристов и наёмников. Тем не менее, из-за этих людей безопасность крепости стала очень неоднозначной. Чиновникам, отвечающим за оборону города, приходилось иметь дело с авантюристами, наёмниками и даже некоторыми мутными парнями, что могли без угрызения совести прирезать даже ребёнка официальные силы обороны были слишком слабы и не могли противостоять этим варварам. Со временем крепость Монтенегро была окончательно разделена между несколькими крупными группами наёмников и местными торговцами, что имели свои собственные силы, но, решив не ущемлять друг друга, они смогли вполне мирно сосуществовать. Разумеется, из-за сложившейся ситуации герцогство Персел даже не думало о получении каких-либо налогов, но по той же причине и денег на ремонт стен оно не выделяло. Вот так мало-помалу Монтенегро стало раем для наёмников, авантюристов и даже берлецов». Это был побочный эффект от ситуации, что сложилось в чёрной пустыше. Так как она была землёй смерти, Монтенегро стала одной из самых защищённых крепостей от внешних сил, потому что была окружена горами, а поблизости не было никаких врагов. Но это место должно было быть именно важным пограничным городом, а поскольку здесь не было большой торговли, а герцогство Персел не могло даже собирать налоги, то это место было попросту забыто. <coughs> но для Грина, воина восьмого уровня, крепость Монтенегра казалась абсолютно беззащитной. Конечно же, он не мог просто самодовольно войти через главный вход, но он мог легко попасть в город, просто перепрыгнув стену. Торговля в Монтенегро развивалась весьма оригинально. Магазины по продаже оружия, снадоби и брони были везде, но чрезвычайно трудно было отыскать пабы, отели, рестораны или места, что занимались продажей повседневных товаров. Поскольку вся крепость была заполнена авантюристами и наёмниками, а простых людей было очень мало – Но Грина это не волновало. Он быстро нашёл удалённый магазин, занимающийся продажей брони и одежды, где купил пять чёрных зачарованных мантий, шляпу и деревянный посох. Себе же он подобрал очень красивый панцирь и шлем. И хотя в этом городе можно было бы найти броню и получше, он уже получил то, что хотел, а именно шлем — что надежно закрывал всё его лицо. Естественно, зачарованные мантии предназначались Чао. Надев одну из них и взяв в руки деревянный посох, он мог бы свободно выдавать себя за чёрного мага. Ведь для них было совершенно обыденным носить одежду, что полностью скрывало их тела вы должны знать, что зачарованные мантии постоянно улучшались на протяжении многих поколений. И сейчас они были не только удобные и практичные, но выглядели очень красиво. Особенно те, что одевали женщины-маги. Некоторые из них могли легко затмить даже самое шикарное и очаровательное платье. Но те, что купил Грин, внешне особенно ничем не выделялись, кроме того, что были намного толще, чем мантии, что обычно носили маги. Что касается шляпы, то она была довольно большой, да и к тому же сшита так, чтобы полностью скрыть чьё-то лицо. Что же касается набора брони Грина, которая также скрывала его лицо, то одев её, Он хотел стать похожим на прислушника-мага. Маги были высоко значимыми людьми, и при нормальных обстоятельствах у них никогда бы не было проблем с деньгами, что позволяло иметь им хотя бы несколько слуг. К тому же, хотя они не боялись рукопашных боёв, но всё же предпочитали именно колдовать, пока их прислушники защищали их, не подпуская врагов. К тому же, какой уважающий себя маг будет путешествовать по континенту без прислушников, ведь они им также являлись косвенным показателем его силы и могущества. Поэтому Грин решил одеться как воин, служащий магу, ведь это был единственный способ не вызвать ни у кого подозрений. Получив все эти вещи, Он купил несколько предметов, которыми обычно пользуются наёмники, а также рюкзак. Для наёмников и авантюристов рюкзаки были самыми обыденными предметами. Потому что, охотясь на монстров или выполняя заказ, они должны были нести с собой множество вещей, таких как еда, одежда, оборудование для сбора лута и многое другое. Грин же купил его, чтобы не позволить людям узнать о пространственной магии Джао. Он не беспокоился о прохождении через крепость, так как в этом месте люди просто не заботились ни о чём, кроме самих себя, а клан Персел не имел какой-либо значительной власти. Однако в других местах всё может быть не так гладко. Ведь за исключением Монтенегра Клан Персел очень хорошо контролировал свою территорию. Грин хотел бы купить ещё очень много вещей, но у него просто-напросто не было денег. Ведь хотя он получил заказ на редис, но не стоит забывать, что на самом деле он пока не продал его. Поэтому сегодня он мог купить только предметы первой необходимости. Без своих блестящих серебряных доспехов, искрив свое лицо, Грин выглядел как обычный авантюрист. В Монтенегро таких любителей риска было очень много, так что никто не обратил на него внимания. Тем не менее, передвигаясь по горам, он должен был быть осторожным. Поэтому он шёл окольным путём, пока не убедился, что никто не следует за ним, Лишь потом отправился к тому месту, где он оставил особый знак. Он уже практически пришёл туда, как вдруг перед ним внезапно появилась пространственная дыра. А после того, как Грин вошёл в неё, она исчезла, и всё вокруг стало снова тихо. Увидев, что Грин держит в руках большой рюкзак, Джао замер на мгновение, потому что он был очень похож на те альпинистские рюкзаки Земли. Даже если он был сделан не из тех же материалов, а качество было не таким хорошим, молния это отсутствовало. Но он по-прежнему выглядел как рюкзак для альпинизма. Джао был озадачен и, указав на рюкзак, спросил «А, дедушка Грин, а зачем вы купили эту вещь?» Грин улыбнулся. «Ну, нам на самом деле он не нужен, но я подумал, что будет намного безопасней, если мастер начнёт доставать вещи из него, а не прямо из воздуха, пока мы путешествуем». Джаум сразу понял, что Грин имел в виду, и кивнул головой. Да, я не подумал об этом. Затем Грин взял волшебный посох и протянул его джао. Это обязательный атрибут любого мага. Я выбрал его, потому что он очень лёгкий, и мастеру не придётся затрачивать много сил, используя его. А также в этом рюкзаке есть несколько мантий, одну из которых молодой господин должен надеть. Джао держал в руках посох и рюкзак. Он не знал, из какого дерева магический инструмент был сделан, но он был лёгким, как бамбук. Однако Джао не стал изучать его детально, а, взяв рюкзак покрепче, отправился в хижину. Сначала Джао носил обычную для аристократов одежду – которые были специально подготовлены для него. Разумеется, она была очень красивой, но при этом ещё и страшно неудобной. Например, нижняя половина выглядела как западные средневековые колготки, которые довольно сильно стесняли его движения. Мэрина это знала, так что она не стала возражать, когда Джао начал носить одежду воина так же, как и Грин. Ведь она была очень свободной, удобной, и в ней было легко передвигаться. Но сейчас, похоже, пришло время облачиться в чёрную мантию.